Эпизод 10. Путь наверх. Поднебесная. Близ ручья Гунь-У. Третий век до нашей эры. Любан старался оценивать себя по достоинству. Он знал, что не обладает нужными знаниями и талантами в полной мере, и потому не может назваться истинным стратегом, который одерживает на поле брани победу за победой. Человек из простой семьи, не очень уверенно владевший грамотой. Любан обладал одним, но очень важным качеством. Он хорошо разбирался в людях. Он чувствовал потаенные движения людских сердец и знал, когда и кого следует привлечь на свою сторону. Это самая простая и очевидная причина, почему именно он прошел длинный и успешный путь наверх. От уездного смотрителя на службе империи Цинь до Хань Ивана, владетельного князя удела Хань. Иногда по ночам Любан лежал на изголовье без сна, глядя пустыми глазами в потолок походного шатра. А перед его внутренним взором в это время вставал долгий и беспокойный, исполненный многими тягот и мытарства путь. Любан вовсе не стремился уподобиться другим владельным князьям. Он едва вырвался из-под иго ненавистной цинь, как тут же затеяли грызню за власть и величие. Их не смущали реки пролитой крови, вырезанные обезлюдившие села и сожженные города. Любан был не таков. Начав с родного уезда, он и дальше старался действовать не столько мечом, сколько гуманностью и справедливым словом. Поступки Ханьвана располагали к нему население Поднебесной. Окружив крупный город Чен тремя кольцами осады, Любан не стал штурмовать его, тратя бесполезные силы, время и людей, но уговорил засевшего за стенами начальника города сдаться, пожаловал ему титул и земли, а помощников одарил владениями казалось неизбежным кровопролитие было предотвращено, а Ханиван тогда еще просто поигун приобрел новых союзников. Добрая слава неслась впереди Любана, города и крепости открывали перед ним ворота без боя, присягали на верность, армия множилась, союзники прибывали. Любан, не встречая сопротивления, дошел до столицы цинской империи, города Сыняна, и взял его без штурма. Против ожидания не отдал столицу на разграбление, жителей никак не утеснил а напротив повелел опечатать все склады и закройщницы, дабы богатство накопленной империи не понесли урона. Тогда его и провозгласили Ханьваном. Хайвань был окружен умудренными опытом полководцами и советниками, и спесивые владетельные князья в итоге оказались или разбиты, или же вынуждены перейти под владычество сильной руки. Любан всегда знал, какой момент наиболее благоприятен для увещевания, а какой для битвы в которой войска возглавят талантливейшие военачальники, сложившиеся перед его прозорливостью, что среди соратников Ханьвана вошла в легенду. И никто, кроме самого Любана, не знал, что источник его прозорливости – маленький блестящий дракон, неотступно дремавший за пазухой, вознёсшегося к вершинам власти, бывшего уездного смотрителя. Теперь Любана оставался в Поднебесной лишь один серьезный недруг – Сянь Юй, стоявший некогда над Любаном. Он из сюзеренного советника превратился в соперника и противника, потомственный аристократ, представитель древнего Чукского рода, безукоризненно воспитанный поэт, человек отличительских сложений и исключительно физической силы, блистательный воин, не знавший страха и талантливый военачальник. Сян Юй властвовал на восточной части Поднебесной и не раз наносил поражение войскам Любана. Сян Юй принял титул Бавана, гегемона правителя. Стал необычный князь Ван, но князь наибольший, надменный и необузданный, он держал под властные ему земли кровавой хваткой, а в полусражении не раз прибегал к наводившим свирепый ужас на врагов крайностям. Именно по приказу Сян Юя был казнен малолетний Эрши Хуанди, последний владыка Цинь, находившийся на троне всего 46 дней. Сян Юй был жесток, он жил прошлым и не видел будущего, но он был крайне силен и не проиграл еще ни одного сражения. И вот армии Бавана и Ханьвана сошлись в решающей схватке. Было это неподалеку от Иньяна. Ни день и ни два стояли войска друг против друга, не решаясь напасть первыми. Время шло. Провиан заканчивался. Нужно было что-то предпринять. И тогда Сян Юй послал вызов Любану. Верившись волшебному дракону, Любан узрел на воочию, как и многих иных до него. Сян Юй в блестящих латах спокойный, высокомерный, садился на коня. Слуга с поклоном подал ему небольшой снаряженный арбалет. Полководец сокрыл оружие сзади за доспехом, вытянул коня плетью и рванулся вперед, а следом поспешил десяток воинов. До ручья Гуан Ю, где договорились сойтись предварителей соперничающих армий, было рукой подать. Любан, он же ныне Ханьван, открыл глаза, убрал дракона. Встал. Пора. Он знал, что в поединке с Сян Юном ему не выстоять. Любан и не собирался воевать с Сан-Юном путем оружия, но и уклониться от вызова без позора для себя тоже не мог. Оставалось одно – путь слова. Слово и сила дракона, ибо кто предупрежден, тот вооружен. «Коня!» – крикнул Любан, откинув полок шатра. Время настало. и Ему подвели коня. Любан прыгнул в седло, поправил меч. «Десять всадников, не больше!» – велел он Ляну Большому. Но хайван начал было тот. «Десять!» – с нажимом повторил Любан. «Вперед!» Он успел вовремя. Сян-Юй как раз спешился и медленно спускался по склону ручья, осторожно пробуя дорогу. Заметив появившегося на противоположном берегу Любана, Сян-Юй остановился на месте. «Сойдемся в честной схватке, один на один!» – зычно крикнул он. «И пусть само небо решит судьбу поднебесной!» В ответ Любан лишь улыбнулся. «Небо уже решило вашу судьбу, самозванный Баван». Ваши преступления громоздятся горами, а неприкаянные души, стенающие подли брошенные вами без погребения костей, переполнили поднебесную. Да ни ваши сочтены, не множьте ваше злодеяние. О чем это ты толкуешь?» – скричал сен -Юн в гневе. «Извольте», – кивнул спокойно Любан. Изначально была договоренность. Кто первым войдет в пределы застав и усмирит срединные земли, тому ими и править. Но вы нарушили договор. «И хотя первым был я, вы воспользовались своим высоким положением, отослав меня управлять захолустьем. Вот ваше первое преступление. Затем, под ложным предлогом, вы казнили первого военачальника Поднебесной. Помните, его имя было Сун-И. Он умер оклеветанным. Вы злонамеренно уничтожили его ради собственного возвышения. Вот ваше второе преступление. А что вы сделали, когда спасли от разорения владения князя Джао? Развернули и доложили о том? Нет». Вы самовластно подчинили себе тамошние войска, и с их помощью вторглись в иные земли, мечтая и их назвать своими тоже. Вот ваше третье преступление. А когда мы вошли в исконные земли Цинь, разве не было уговора, чтобы не наносить урон населению, не учинять жестокости и грабежей? Но вы, Сян Ю, возомнивши себя Баваном, сожгли цинские дворцы, а богатство присвоили, и это после того, как я, забось о народе, захватил Сяньян. Опечатал склады и сокровища, а потом, полагаясь на ваше слово, оставил город. Вот ваше четвертое преступление. Потом вы самочинно в тайне ото всех, послали людей предать смерти, сдавшегося на мою милость последнего цинского владыку. Вот ваше пятое преступление. А кто вероломно казнил 200 тысяч молодых цинцев? Это ваше шестое преступление. Вы, Сян Юй, щедро пожаловали своих военных начальников одарив их лучшими землями а прежних владетелей прогнали или переселили в дальние окраины. Так что даже их подданные возмутились несправедливостью обиды и взялись за оружие, подняв мятеж против вашей власти. А из-за кого, как не из-за вас, Сян-Юй? В этом ваше седьмое преступление. Восьмое ваше преступление состоит в том, что вы думаете только о себе и мечтаете о единоличной власти, надо под поднебесной, проливая ради того реки крови, бесчеловечность, подлый обман, «Жестокий оговор, предательские умыслы, не ли самочинно и лживый обвинили, будто само небо сложило власть над середиными землями вам в руки? И это ваше девятое преступление!» Любан перевел дух. Во рту от столь длинной речи иссякла слюна. Сян-Юй молча смотрел на Ханьвана, и в глазах его плестало бешенство. «Вы, Сян-Юй, предали и убили своего господина. Вы предали лютой казни, сдавшись на вашу милость воинов. Вы вероломно нарушили договоры. «И это ваше последнее преступление», — продолжал Любан. «Я во главе примкнувшего ко мне народа, и вместе с моими воинами последовал за владетельными князьями, дабы искоренить зло в Поднебесной и восстановить справедливость. Вы же, чьи преступления неисчислимы, ныне предлагаете мне сойтись в честной схватке. Зачем, скажите мне, морать руки, когда самый последний воин из моего войска вскоре сможет плюнуть на вашу могилу?» Окончательно выведен из себя Сан-Юн возопил что-то невнятное потрясая в злобе кулаками. Потом выхватил припрятанный арбалет и выстрелил в Любана, почти не целясь. Хвала дракону. Хань Ван был осведомлен такой возможности заранее и чутко приглядывал за противником в течение долгой обвинительной речи. Сумел вовремя уклониться. Стрела, пущенная опытной рукой, попала не в сердце, но в плечо. «Вот вы, в очередной раз и показали истинный свой облик, самозванный Баван Сан Юй!» воскликнул пошатнувшийся было Любан. Сопровождающие его воины во главе с Ляном Большим спешно окружили повелителя, прикрыли щитами. Это ваше одиннадцатое преступление. Любан с трудом доскакал до шатра. Лекаря Ханьвану, велел был Лиан Большой, но Любан остановил его. Стрела короткая, ее почти не видно. Нужно пройтись по лагерю, ободрить воины. Пусть видят, что Ханьван и жив, здоров и бодр. Пусть то же самое увидят лазутчики подлого Сяньюя, сказал Любан, морщась от боли. «Набрось мне на плечи еще один халат, дабы никто не увидел крови. То, что содеял ныне Сян-Юй, станет началом его конца. Вот увидишь, пройдет короткое время, и Сян-Юй запросит меня о мире. Не может быть между нами мира», – топнул ногой Нлян большой, и глаза его гневно сверкнули. Тут же бывший разбойник опомнился и склонился в поклоне. «Нижайше прошу Ханьвана простить меня, мою горячность». От чего же не может?» – превозмогая боль, слабо улыбнулся Любан. «Между нами непременно будет мир. Мы поделим Поднебесную на две части. Но после недолгой передышки война вспыхнет цызнова, ибо нет в Поднебесное место столь коварному и кровавому злодею. Небо не допустит. Теперь пойдем к войскам, мой боевой друг».